Лилии. Пруд в белых лилиях прозрачен. Все лето солнце отражал. Я как-то раз к соседней даче одну девчонку провожал. Мы с ней друг друга полюбили. Мою соседку звали Лиля. А я в пруду для Лили сорвал три белых лили. Лили. А я впроду для Лили три лилии сорвал. И я в окошко Лили три лилии бросал. Кружились синие стрекозы. У нас совпали вкусы цвет, и было всё вполне серьёзно, как может быть, в 16 лет мы пожениться с ней решили, и торопило время Лиля. Таку рамео и Джульетты не обошла любовь без бед. Соседу Ваське, в это ли это отец купил велосипед? Поднял Василий клубы пыли, и от меня умчалась Лиля.